Словно капельки воды срывались с потолка и разбивались о каменный пол. «Считайте! Считайте!» — прошепел сталкер. «Сколько капель?» Все послушно начали считать. Кто вслух, кто про себя. «Тринадцать, пятнадцать...» — шевелил губами вампир. «Пять, шесть... Гудела Дуан. «Девять? Десять?» «Ну, разве это капля?» «Ну так, девять с половиной». Арчевальд тоже старался. Стук капель прекратился. «У кого сколько получилось?» Потребовал что-то сталкер. «Двадцать два!» Откликнулся вампир. «Восемь!» С сомнением произнес Дуан. «Девять и три четверти!» — категорично заявил Арчибальд. «Последняя даже на четвертушку не тянет. Ну да три светлые с ней». «Ясно. Уступаем дорогу даме». «Это почему мне?» — взвился вампир. «У вас, мадам, получилось больше всех. Запоминайте, как опять закапает». Рвите, что есть мочи, до конца того коридора и считайте вслух до двадцати двух. Успейте проскочить, ждите нас там. — Ай, не успею, — затрясся вампир. — Тогда можете не ждать. Антонио затрясло еще сильнее. — Тихо! — шикнул на него сталкер. — Не пропустите первую каплю! Все замерли. В напряжении тянулись томительные минуты. Наконец раздался первый шлепок. «Вперед!» Вампир подхватил юбки и опрометь бросился в боковой проход. «Раз, два, три, четыре, пять!» Затаратурил он. А я ее предупреждал, чтобы не чистила задумчиво спросил сталкер у Адуана с Эрчибальдом. — Нет, — дружно ответили побратимы. — Жаль. Из глубины прохода раздался глухой удар, дикий вопль, и отчет пошел в обратном порядке. — Двадцать два, двадцать один, двадцать, — визжал вампир под глухие удары сотрясающие подземелья. На теле бедной фрейлины, выскочившей из прохода, медленно затягивались дыры. Сталкер деловито их пересчитал. — Более чем достаточно, по-моему, проход чист. — А он сейчас окрапится твоей кровью, — прорывел Арчибальд и рынулся на проводника. Таких гонок лабиринты ворга-завоевателя — наверняка не знали со времен его строительства. Побратимы неслись за коварным проводником, оглашая воплями замагиченные подземелья. Сзади что-то клацало, взрывалось, стучало, но срабатывавшие ловушки запаздывали. Вошедшие вражь побратимы их опережали. В процессе погони они периодически выныривали на поверхность заставляя шарахаться в стороны мирных обывателей Арканара и ныряли за сталкером в развершиеся перед ними ямы обратно вниз. Первым опомнился после очередного такого выныривания дуан. Эй, прорвал он, как только они опять оказались в подземельях. — Чего? — запылинно дыша откликнулся аферист. — Тебе не кажется, что мы только что мимо дома Кефера прошуршали. Да ну, точно! Арканарский вор остановился, перехватил рвущегося в бой Антонио и крикнул в спину удирающему проводнику. — Слышь, Талке, тормози. — А вы драться не будете? — Пока нет, но еще одна такая подстава точно прибьем. Идет! Бодро откликнулся Сталкер. С вами весело! Я еще никогда так лихо лабиринт не проходил. Мы только что из-за тебя, дом Кефера, прозевали. Сердито сказал Адуван. Нам обратно надо. Как ты выход на поверхность организовываешь? Это и не я организовываю. Их лабиринт сам делает. Я просто чую, где и когда. А назад вам нельзя. Сразу привет. И что же делать? Прошипел Антонио. Он все никак не мог успокоиться. За мной идти? Теперь к его дому только окруженным путем попасть можно. Час от часу не легче. Расстроился аферист. «Мы уже третий час тут болтаемся. Нам надо к вечеру поспеть. Успеем?» «Не-а!» — беспечно мотнул головой сталкер. «Кружным путем к вечеру никак. Если только дорожку через адский сектор спрямить, то, глядишь...» «Спрямляй!» — прорычал Арчи. «Самый жуткий сектор!» — предупредил сталкер. «Вы хорошо подумали?» Теперь, думай, не думай, выхода другого нет. Арчибальд был очень сердит. — А что мне за это будет? — Мы тебе подставу простим, — буркнул Антонио. — Как? Согласен? — Пропащий я человек. Не умею отказывать дамам. Только учтите, повиноваться по первому слову. Следить за каждым моим знаком, жутким путем пойдем. Веди, на без шуток. Ну какие там уж шутки в аду? И сталкер повел. Сначала легко и небрежно, но как только они приблизились к адской зоне, он весь напрягся, и побратимы поняли, что шутки действительно кончились. От этой зоны тянуло совсем другой, более мрачной и опасной магией. Стены мерцали уже не голубыми, а алыми всполохами света. Все замерли, напряженно смотря на проводника. — Этого прохода здесь раньше не было. С сюрпризом проходик. Сталкер о чем-то напряженно думал. — А разве так бывает? — прошептал Арчибальд. — В лабиринте Ворга, особенно в адской зоне, все бывает. Сталкер вытащил из кармана запасное зеркалце, а из-за граничи сапога еще один металлический пруд. На этот раз, сунутая за угол конструкция, выжила. Сталкер на всякий случай помахал ей в незнакомом проходе и только после этого сунул туда голову. — Без спецоборудования здесь не пройдешь, — довольно хмыкнул он, доставая очередной инструмент из кармана. Это была рогатка, самая обычная рогатка, из которой арканарские пацаны стреляли по воробьям. Зарядив ее металлическим шариком, выуженным из другого кармана, он сделал пробный выстрел наискосок. Шарик взлетел практически от уровня пола и устремился в потолок. Далеко не влетел. Из стены вырвался ослепительно яркий голубой луч, превратив его в брызги металла. — Приемлемо! —